да задумчиво согласился Сергей. Ясно. Далеко еще не все. Пойдем в вагон-ресторан. Официантка сразу вспомнила вчерашний инцидент. Нахально так прогнал, знаете, а принёс с девушкой пришел. Ну, каково ему? Его все не братья, что я братьев не знаю. А сам с товарищем остался. Выпивали и с собой еще взяли. В каком вагоне они ехали, не знаете? А кто их знает. Он с той стороны пришли. Она махнула рукой в противоположный конец вагона. Коршунов вместе со Светловым двинулись туда, переходя из вагона в вагон, они беседовали с проводниками. Приметы обоих посетителей ресторана всем оказались знакомы, особенно второго, длинного, очень характерные приметы. Проводники заметили обоих. «Проходили», — уверенно сказала проводница соседнего вагона. проходили подтвердила Свердила вторая, третья. И, наконец, Коршунов и Светлов услышали: "Тут ехали, тут, в шестом купе". Это сказала проводница предпоследнего 14-го вагона. В указанном ею купе сейчас ехало всего двое пассажиров. Когда Сергей зашёл туда, один из пассажиров, устроившись возле столика, читал какой-то журнал. Это был элегантно одетый седовласый человек в мочках в золотой оправе. Второй пассажир спал на верхней полке, отвернувшись к стене. Оттуда доносилось тяжелое похрапывание. Сергей представился. Человек отложил журнал. Сергей заметил, что это был какой-то научный ежемесячник, и вежливо спросил: "Чем могу быть полезен?" видите ли, в этом купе ехал один человек, начал Сергей, такой худой, высокий, чёрнобровый. "Да-да", поморщился пассажир. "Прекрасно помню, он, слава богу, вышел в Борске". «Они...» — Он с неприязнью покосился на спящего. Тут просто кабак устроили. Вот видите, осыпает теперь. Тот человек рассказывал, откуда он едет и куда. А пассажир досадливо махнул рукой. Вели какой-то пьяный глупый разговор. Я, признаться, не прислушивался. Помню только, что этот, он снова кивнул на спящего. Называл его Иваном. Иваном? Да, это я точно помню. И вот еще что. Перед самым борском он начал шарить у себя по карманам, сказал, что потерял адрес родственника. Вдруг, мол, тот в ней съедет на вокзале. При этом ругался, конечно, последними словами. В общем, грязный тип. Что-нибудь он творил. Да. Пытался украсть чемодан на вокзале. Похоже, ведьма, похоже. А сам ничего случайно тут не оставил? Ну как же, брезгливо усмехнулся посадер. Он там, бутылки пустые носовали», — Он указал на угол под полкой. Сергей нагнулся осторожно, одну за другой вынул три пустые бутылки из-под водки. Пассажир снова усмехнулся. Отпечатки думаете, обнаружить. Конечно. Может, статся старый знакомый», — Тоже усмехнулся Сергей. Ну знаете, вся биография может отпечататься. Хм, да. Неприятное у вас занятие. Покачал седой головой тот А, роман бесперспективное. Ну почему же? возразил Сергей. Посидит, подумается. Большинство всё-таки думается. Это ведь тоже наука: розыск, перевоспитание, предупреждение. Последнее должно быть, конечно, первым. Знаю, слышал и читал неоднократно, махнул рукой тот. Криминология, криминалистика, а преступность я вот раньше только в книгах о преступниках читал. А недавно В жену брата ограбили нагло, прямо, знаете, в подъезде. Да я вам тысячу случаев таких приведу. Вы их лучше меня знаете. Положим, тысячу не приведете. И отдельными фактами тут ничего не докажешь. Невольно скагивает спор, ответил Сергей. Вы, кажется, ученый, вы должны это знать. Моя специальность очень далека от вашей. Но вы правы. Тут нужна точная статистика. нужен строго научный анализ. Вывод мой, конечно, некомпетентен, он скорее обывательский, чем научный, и все таки это явление многих тревожит. Согласитесь, конечно, и прежде всего нас самих. Хотя борьба с преступностью дело всего общества, а это ведь не только милиции. С этим, я думаю, вы тоже согласитесь. Это элементарно. Я даже больше вам скажу. Внезапно на верхней полке заворочился спавший там человек. Оттуда раздался протяжный зевок, послышалось какое-то бурчание, и сверху светилась расслабленная, измятая физиономия.